25. Его звали Ингиберг, сокращенно Инги, и он был последним из друзей Вилли, кто видел его живым. Они работали на одной и той же стройке, там и подружились. Там всегда было дел не проворот, как выразился Инги, вспоминая историю Вилли. За считанные месяцы поднимались целые районы с большими особняками, таунхаусами, высотками. Везде вырастали как грибы магазины, в основном в огромных складских помещениях на окраинах. Их работодатель буквально не успевал раздавать им большие и малые наряды. Людей на работу всегда не хватало, так что ему пришлось заключить договор с агентством по найму, которое подыскал бы для него иностранных рабочих, И одно время в группе, которой принадлежал Вилли, звучало целых четыре языка, и это порой создавало трудности. Они были единственными в той группе сотрудниками, которые разговаривали по-исландски. Они с Вилли были сверстниками, одинаково интересовались спортом и были одиночками. Инги вырос в восточной части города и болел за команду Фрам, а Фрам и Валюр издавна враждовали. Так что их знакомство началось не очень хорошо, Инги пришел в группу и стал скверно отзываться о Валюре. Прошлым летом он проиграл, и в этом году выступал только в первой лиге. Фрам тоже не блистал достижениями, так что Вилли не пришлось лезть в карман за ответом. Он вспомнил историю и заявил, что наследие Валюра представляет больший интерес, чем карьера Фрама. Инги счел такое утверждение вздором и привел много примеров из славного прошлого Фрама. Так они продолжали подкалывать друг друга, но вскоре увидели в своем споре смешные стороны, а потом нашли себе общего врага в лице футбольного клуба Рейкьявика и не уставали распекать его. Они начали вместе ходить на матчи или садились в спортбаре смотреть прямые трансляции и допоздна пили пиво и шнапс. И это было второе, что их объединяло. Им не наскучивало выпивать. Но алкоголь действовал на них по-разному. Инги становился молчаливым, уходил в себя и ни с кем не разговаривал. Зато Вилли делался крайне общительным, хотя по натуре был стеснителен, быстро знакомился с посетителями бара и болтал с ними обо всем на свете. Он знал всех постоянных клиентов, а с новичками общался так, словно они были век знакомы. А Инги просто плыл за ним по течению, молчаливый и серьезный. К вечеру становился малообщительным и заговаривал только тогда, когда обращались к нему, да и тогда был немногословен. Однажды у Вилли спросили, что не так с его другом, но он замял этот разговор, сказав, что это его «silent partner». Однажды вечером в конце ноября они сынги как обычно, пришли в свой спортбар, чтобы посмотреть матч испанской лиги. Пришли они рано, так что успели занять хорошие места и сидели за столиком вдвоем, пока посетители не хлынули в бар толпой и к ним не подсели еще трое любителей футбола. Бар заполнился и начался матч. Он был очень живым, увлекательным, и в баре сложилась дружелюбная атмосфера. Друзья обсуждали происходящее со своими соседями, и все соглашались, что Барселона лучше, чем Реал Мадрид. Матч закончился, посетители допили свои стаканы и засобирались домой. Некоторые говорили бармену «до свидания» и «спасибо», другие застегивали куртки, потому что на улице погода была скверная. Сейчас она и вовсе ухудшилась, ветер усилился, пурга застилала взор. Но Вилли и Инги об этом не беспокоились. Вскоре они уже сидели за своим столиком одни, и у Инги началась фаза молчаливости. Посетители все продолжали уходить, а Вилли, от выпивки потерявший свою стеснительность, стал озираться по сторонам. В тот вечер посмотреть матч пришло немного женщин, и две все еще сидели у стойки бара. Они были их сверстницами, и Вилли пробежал по ним взглядом и подтолкнул Инги. Он посмотрел в ту сторону, где сидели женщины, но оставил их без внимания. А Вилли, казалось, собрался подойти к ним и вступить в разговор. Но тут женщины встали, одна из них поцеловала бармена на прощание, и они окунулись в непогоду. Вилли купил себе еще пиво и остался у стойки. Там был человек, с которым он поздоровался, высказался о матче, и выяснил, что его собеседник не против пообщаться. У них завязался разговор. Инги сидел за своим столиком, прихлёбывая пиво, косился на друга и заметил, что с улицы, где бушевала метель, в бар вошли три подруги. Они отряхивались от снега и смеялись к какому-то недавнему происшествию. Он их никогда не видел в том баре, и они сами как будто раньше там не бывали. с любопытством осматривались по сторонам и продвигались к стойке. Там они заказали себе напитки, но не пиво, а разноцветные коктейли, и сели за столик в сторонке, словно желая, чтобы их оставили в покое. Инги был дамским угодником, у него даже девушки никогда не было. но вот, девушка стояла рядом, рукой подать. Он задумался, не подсесть ли ему к ним. Для этого он был уже достаточно пьян, но его как будто что-то сдерживало. Он не знал, что им сказать, и не хотел выглядеть как какой-нибудь ненормальный, который лезет со всякой ерундой. Потом он понял, что скажет, поднялся и направился к ним. Когда он уже дошел до их столика, мужество изменило ему, и он слегка отклонился от курса и прошел мимо. Они на него и не взглянули. Он не мог, как дурак, пойти назад, так что сделал вид, будто именно и хотел усесться со своим стаканом пива в самом дальнем углу и плюхнулся на сиденье, а сердце у него при этом бешено колотилось. Наверное, он был пьянее, чем ему самому казалось. Как долго он просидел в том углу, он не знал. Бармен подходил к нему и дважды приносил новый стакан. Но вот Инги встал на своих неверных ногах и вспомнил, что оставил Вилли у стойки. Но того нигде не было видно, как и его собеседника. Инги уселся у стойки, склонился на стол и заснул. Проснулся он от того, что его поднимали бармен и еще кто-то, чтобы вывести его из бара, они уже закрывались. Полусонный вышел он в метель, но непогода не сильно досаждала ему, так как ему повезло. Ветер все время дул ему в спину, и он спокойно дошел через город до дому, да и к тому же его охватило забытье, так что он не помнил, как туда добрался. Завершив свой рассказ, Ингиберг погладил бороду, затем сделал еще один глоток пива. «Вилли решил, что я ушел», — сказал он Конрауду. «А вы его с тех пор еще видели?» «Нет».